Глава двадцатая. Сюрприз. На его губах красовалась улыбка чеширского кота, а глаза коварно блестели. Очень быстро до меня дошло, в чем именно причина такого загадочного вида. Рома ведь подслушал наш с Лязькой разговор. Лицо мое запылало огнем. Даже уши загорелись. «Господи, меньше всего на свете я бы хотела, чтобы он услышал от меня подобные высказывания. Кто меня за язык тянул?» «Ну что, соскучились, девочки? Вижу только обо мне и говорите», — заявил этот наглец, подтверждая все мои страхи. И светясь при этом, как ясно солнышко в июльский день. Безумно захотелось ответить ему что-то такое, чтобы стереть эту самодовольную улыбку с его лица. Но, как назло, ничего подходящего не приходило в голову. Да и Ляська меня опередила. Спрыгнула с кровати и бросилась к своему дяде с объятиями, радостно выкрикнув. «Да!» Рома подняла ее на руки, и она тут же обвела его своими конечностями, как маленькая обезьянка. Эта картина умилила меня почти до слез. «Ну все, отцепись от меня, маленькая липучка!» Ласково пробурчал Рома, потрепав лязьку по волосам, когда та начала злоупотреблять с объятиями. «Между прочим, я приготовил для вас с Оксаной сюрприз!» Дважды повторять ему не пришлось. Едва услышав про сюрприз, Лязька тут же спрыгнула на пол и с любопытством уставилась на своего дядю. «Признаться, мне тоже стало интересно». «Какой? Какой?» Нетерпеливо перетаптывалась на месте малявка, радостно потирая ладошки. «Сначала скажите мне, поужинали ли вы?» Строго поинтересовался Роман. «Да, поужинали». Важно закивала лязька. Я съела целую тарелку макаронов с сыром. «Макарон», – пискнула я из своего угла. «Но кто бы меня слушал?» «И еще рыбку», – продолжала делиться своими достижениями мелочь. Кораблев перевел на меня изумленный взгляд. «Оксана, да ты совершила невозможное!» «Ну прям...» Скромно отмахнулась я. «Оксана хорошая!» Как бы невзначай заметила Ляська, искоса глянув на дядю хитрой лисичкой. «Вот мелкая сводница!» Рома же снова принялся как-то слишком загадочно улыбаться. Это заставило меня вспомнить подслушанный им разговор и густо покраснеть. «Так что там насчет сюрприза?» Поинтересовалась я, мечтая скорее перевести тему. «Идемте на кухню», — многозначительно произнес Роман. Долго уговаривать нас с Лязькой не пришлось. Мы тут же, едва ли не в припрыжку, поскакали, куда было сказано. И обнаружили на кухонном столе огромный, изумительно красивый торт, покрытый нежно-розовой глазурью щедро украшенный разнообразными свежими ягодами и с плавной восьмеркой в центре, составленной из нежных кондитерских цветов с тончайшими лепестками. Не торт, а произведение искусства. «Вау!» — восторженно выпалила Лязька. «С праздником, девочки! Спасибо, что вы такие умницы и красавицы!» — произнес за нашими спинами Рома а мы с ней как по команде обернулись. Лязькин дядя держал в руках два букета тюльпанов. Один маленький, разноцветный и очень яркий. Его он вручил Лязьке. А второй — огромный, состоящий исключительно из нежно-розовых тугих бутонов, перемешанных с сочной зеленью остроконечных листьев. Этот букет предназначался мне. Бережно приняв тюльпаны из рук Кораблёва, я замерла в восхищении. Еще никто и никогда не дарил мне таких красивых цветов. «Спасибо», — прошептала я, подняв взгляд на брата своей подруги. «Безумно красивый букет». «Как ты?» — тихо ответил он, проникновенно глядя мне в глаза. И по коже моей побежали мурашки. Даже дыхание сбилось. Но тут Ляська безжалостно разрушила все волшебство момента, вклинившись между нами и требовательно посмотрев на своего дядю. «Ром, а ты поженишься на Оксане?» Задала она свой излюбленный вопрос. Хихикнув, я спрятала улыбку в нежных бутонах, утопая в их чудесном аромате и не представляя, как Рома теперь будет выкручиваться. «Если Оксана согласится, поженюсь». Невозмутимо заверил он свою племянницу, заставив меня оторвать нос от цветов и часто-часто захлопать ресницами. «Э, «В смысле, это же шутка?» «Ну, конечно, шутка. Как иначе-то?» «И хватит уже на него так смотреть. У меня взгляд сейчас, наверное, как у той гусеницы из советского мультфильма про путешествие муравья». Кстати, надо будет показать этот мультик Ляське. Она наверняка заценит. Оксана, ты согласишься? Добила меня мелкая хулиганка своим очередным вопросом. И вот что это такое? Детская непосредственность или тонкий холодный расчет? Я бы и не рискнула сейчас с уверенностью сказать. Кораблёв уставился на меня с хитрым прищуром, ожидая, что же я отвечу. В глазах его плясали бесенята. А мне очень хотелось блаженно проблеять. «Да, конечно, я соглашусь». «К счастью, каким-то чудом я вовремя опомнилась». Тихонько прочистила горло и с умным видом заявила. «Ну вот как Рома сделает мне предложение руки и сердца по всем правилам, так и узнаете». «Рома!» Тут же обратилась к своему дяде Ляська с вполне очевидным намерением. «Так, все!» – захохотал он. «Хватит, Ляся!» «Почему?» – нахмурился неугомонный ребенок. Просмеявшись, Кораблев серьезно посмотрел на свою племянницу и очень убедительно произнес. «Мы с Оксаной и без твоей помощи разберемся. А тебе, по-моему, пора есть торт и ложиться спать». «А почему сразу спать?» — капризно надула губки малышка. «Потому что у кого-то завтра важный день, не забыла?» — ответил Роман. «Ну ладно». Пробурчала Ляся, с недовольным личиком усаживаясь за стол. Однако как только перед ней поставили блюдце с аппетитным куском торта, маленькая вредина сделалась довольной и безмятежной. В отличие от меня. Я вот что-то не на шутку разволновалась. Ведь когда малышка уснет, мы с Ромой снова останемся наедине.